Бедняга орал и отказывался, но дикарь явно намеревался накормить его этой дренью. Ну я достал бластер, туземцев уложил на месте, а незадачливого туриста освободил и отвел на корабль. Тот только глазами хлопал. Оказывается, когда туземцы узнали, что в нем течет королевская кровь, то решили накормить его каким-то ритуальным королевским блюдом. Они, мол, страшно польщены его визитом, но их радость будет неполной, если он не откушает с ними. Принц, не догадываясь, чем именно его хотят накормить, согласился и зашел в хижину. Сначала, как положено, устроили танцы, а потом принесли главное блюдо. Увидев так называемую еду, принц пришел в ужас и категорически отказался. Тогда завопили уже туземцы. Они и слышать не хотели о том, что королевский гость уйдет голодным. Они, мол, не могут допустить такого позора. Их за это покарают боги. Как назло, все снаряжение принца осталось снаружи, а туземцы, чуя подвох, не выпускали его из хижины. Тогда он придумал, что сейчас у него обед воздержания, и в течение недели он не имеет права прикасаться к еде. Туземцы уважительно отнеслись к чужой религии и заявили, что согласны подождать неделю. Их высокорожденный гость поживет это время тут, в хижине, а потом они его накормят и с почестями отправят обратно. Я подоспел вовремя, потому что неделя как раз закончилась, завершил я импровизированный рассказ. Джейсон внимательно посмотрел на меня. А скажи мне, Эндри, эти туземцы были похожи на людей? Я на мгновение задумался, потом быстро продолжил: Да, такие невысокие, темнокожие, с кудрявыми волосами, очень похожи на наших папуасов. Ну тогда, дружище, считай, что ты получил свой титул на халяву. Это еще почему? Я сделал вид, что обиделся. Всем известно, что у гуманоидов во всей галактике метаболизм одинаковый. Так что если твои папуасы едят этих червяков, то и человек ими не отравится. Выходит, что ты, конечно, спас королевскую особу, но только от сильного расстройства желудка, не более того. Джейсон улыбнулся и посмотрел мне в глаза. Этой улыбкой он сказал следующее. «Ладно, дружок, не будем вешать друг другу лапшу на уши. Я начал первый, зато ты меня перещеголял. Оставим свои секреты при себе и посидим, как подобает старым друзьям. Я рад тебя видеть живым и здоровым, и это главное. Остальное пустяки». Я широко улыбнулся в ответ. «Мне определенно нравился этот парень». Мы посидели еще немного, затем аккуратно, поддерживая друг друга, вышли из бара и расстались. Я провел часть дня в спортивном зале, выгоняя из организма не вовремя набранные калории и градусы. Потом плескался в бассейне и даже вздремнул с книжкой у себя в каюте. К вечеру я был как огурчик. Я тщательно побрился и вообще привел себя в порядок. Выбрал лучший костюм из набора, выданного мне отделом амуниции. Густо, по последней моде, напомадил волосы и поднялся в ресторан. Когда я входил в синий зал, огромные напольные часы с маятником начали бить 7 часов. В таком музыкальном сопровождении я прошел к своему столу. Все гости уже сидели на местах. Я кивнул Джейсону, чье кресло оказалось напротив и уселся на единственно свободный стул, справедливо полагая, что он оставлен для меня. Моей соседкой, как и ожидалось, была Бранесса Дингольд. На этот раз она была одета в вечернее платье с глубоким вырезом. Основным украшением этого декольте было изысканное бриллиантовое колье. По традиции, никто из присутствующих не обратил на меня внимания, пока к столу не подошел главный стюарт. С пониманием важности момента и сохраняя максимальную чопорность, он представил меня пассажиром, сидевшим за столом. Затем, также церемонно и неторопливо, назвал для меня имена и титулы всех присутствующих. После этого мы обменялись приветствиями и нам стали подавать. За едой все вели неторопливую светскую беседу. Моя соседка болтала, возможно, больше остальных. Она регулярно обращалась ко мне и расспрашивала то о моей работе, то о цели путешествия.